После окончания войны с Лаэранами бесконечный поток убитых и раненых, наводнивших палаты Апотекариона, наконец схлынул, и у Фабиуса Байла появилось время для продолжения его дерзких экспериментов. Для пущей секретности он даже перебрался в маленький научно-исследовательский центр, затерявшийся среди палуб и переборок Андрония, ударного крейсера Эйдалона. Поначалу Байль думал, что его исследования будут по большей части теоретическими. Но уже через несколько дней он заполучил превосходный набор редкого специального оборудования. Лорд-командер тогда лично проводил Фабиуса в лабораторию. Они прошли по длинной галерее мечей, добрались до сияющего хирургической сталью апотекариона, расположенного в передних отсеках правого борта. Не останавливаясь, десантники прошагали по его круглой центральной зале и, свернув выложенный плиткой коридор, наконец увидели украшенный позолотой вестибюль, от которого налево и направо отходили два прохода. Стена, перед которой остановился Эйдалон, была почти голой, хотя кое-какие пометки на ней указывали, что здесь скоро появится мозаика или барельеф. «Что мы здесь делаем?» — спросил Фабиус. «Сейчас увидишь». Эйдалон надавил рукой на стену, и ее фрагмент раскрылся, подобно цветку, образовав арку, за которой виднелась ярко освещенная винтовая лестница. Спустившись по ней, дети Императора оказались в исследовательской лаборатории, заставленной детственно чистыми хирургическими столами, и пустыми инкубационными камерами. «Работать будешь здесь», — заявил Эйдалон. «Примарх серьезно рассчитывает на тебя, Апотекарии, поэтому не вздумай потерпеть неудачу». «Этого не случится», — пообещал Фабиус. «Но скажи мне, лорд-командер, почему лично вас так заинтересовали мои разработки?» Глаза Эйдалона сузились, и он мрачно посмотрел на Байля. «Ты знаешь, что я должен отправиться на гордом сердце к поясу Сатира с миротворческой миссией?» «Да, конечно». Это не самая славная, но необходимая работа — убедить планетарных губернаторов в точности соблюдать законы Империума. «Эта работа просто позорна», — сорвался Эдалон. «Лучше бы мне. Приказали просто выбросить свою храбрость и талант полководцев в помойную яму. Пусть так, но что же требуется от меня?» — спросил Фабиус. «Вы ведь не без причины лично пришли сюда». «Ты не ошибаешься, апотекарий», — уже спокойнее ответил лорд-командер, и, положив руку на плечо Байля, повел его вглубь секретной лаборатории. Фулгрим объяснил мне, в чем состоит высшая цель твоих научных экспериментов. И хоть мне и не нравятся методы, которыми ты рассчитываешь достичь ее, я обязан выполнить любое поручение примарха, даже отправляющего вас на миротворческие миссии? Да, но я поклялся себе, что подобное не повторится никогда. Итак, напоследок спрошу еще раз, твоя работа позволит улучшить физиологию Астартес, да или нет? Я верю в это, искренне ответил Фабиус. Пока прошло совсем немного времени, с тех пор, как я впервые прикоснулся к тайне Геносемени, но когда эксперименты завершатся, все его секреты будут раскрыты. Тогда, по завершении из пояса сатира, я вернусь в эту лабораторию, и ты начнешь улучшать детей императора с меня. Я должен стать самым сильным, быстрым, пароворным и смертоносным, чем кто бы то ни был из смертных. Я должен стать настоящей правой рукой примарха. Приступай, апотекарий, а я прослежу, чтобы ты ни в чем не нуждался, пообещал Эйдалон. Фабиус улыбнулся своим воспоминаниям. Сейчас он уже был полностью уверен в том, что его достижения поразят лорда Командера, когда тот вновь присоединится к экспедиции. Вернувшись к работе, Байль вновь склонился над трупом десантника. Его когда-то белый балахон с заляпанной кровью препарируемого Астартас, был перехвачен на поясе широким ремнем, фиксирующим комплект хирургических сервоконечностей. Спереди был прикреплен портативный набор инструментов. Порщелкивающие стальные руки, подобные металлическим паучьим лапам, изгибаясь над плечами апотекария, сжимая шприцы, скальпели и ампутационные пилы, рассекая плоть и удаляя органы. Зловоние, свернувшейся крови и прижженных лазером мышц, преследовало Байля уже много дней, но он уже начал наслаждаться ими. Этот аромат для апотекария был неразрывно связан с восхищением от собственных открытий и храбрости, с которой он шел к достижению запретных знаний. Холодный свет лабораторных ламп поблескивал на коже погибшего десантника и отражался от инкубаторов, заполненных образцами геносемени, которые подвергались в них химической стимуляции, генетическим изменениям или направленному облучению. Воин, превратившийся в очередную порцию расходного материала апотекария, был доставлен сюда умирающим от множества тяжелых ранений. Впрочем, он наверняка был бы благодарен Байлю за то, как прошли его последние минуты. Фабиус снял крышку черепа еще живого десантника и, изучая строение коры головного мозга, случайно наткнулся в пульсирующей серо-розовой массе на спайки нервной системы с центрами удовольствия. Не понять, что это именно они, было невозможно. Только что корчившийся в агонии Астартес забыл о боли и извивался от беспримесного, чистого наслаждения при каждом прикосновении скальпеля. Байль пока что не был уверен в том, пригодится ли ему это знание в дальнейшем, но подобная находка стала еще одним удивительным самородком среди множества иных ошеломительных открытий. Но чем дальше продвигался Фабиус в деле познания геносемени, тем больше провалов подстерегало его в попытках создать удачные изменения. К счастью для него, теперь, когда завершившаяся война с Лаэром предоставила ему почти неистощимый источник образцов геносемени, баланс успехов и неудач явно сместился в пользу апотекария. И хотя печи лаборатории по-прежнему пылали днем и ночью, сжигая следы поражений Байля, прогресс был налицо. И даже серьезные ошибки уже не могли помешать стремительному приближению детей Императора к идеалу. Конечно, он понимал, что не всем в Легионе придется по вкусу его работа, но Фабиус заранее припас аргументы в свою защиту. Он готов был обвинить противников в близорукости, в том, что они не способны понять, каких высот достигнут дети Императора, перешагнув через подобные предрассудки. Эксперименты над телами боевых братьев уже стали для Байли лишь неизбежным злом на пути к совершенству. Сделав прыжок по эволюционной лестнице, воины Фулгрима будут настолько же превосходить прочих Астартес, насколько те превосходят простых людей. Они станут величайшими воинами в армии Императора, а значит и во всей галактике. А раз так, то имя Фабиуса прозвучит в каждом уголке Империума, ему будут воспевать как создателю истинного совершенства, и уже сейчас в лабораторных инкубаторах, заполненных питательной средой, плавали крошечные, жалкие на вид кусочки плоти, удачные плоды его экспериментов, измененные органы десантников, образцы тканей Байль извлек у Астарта, спавших на Лаэре, и по его прогнозам, после прохождения серии возвышенных процедур, их эффективность должна была удвоиться, Наиболее удачной пока что выходила улучшенная ОС-модула, способная резко повысить прочность суставных сочленений и самих костей, и тем самым снабдить десантника совершенно несокрушимым скелетом. Далее следовал пока что безымянный орган, созданный на основе вытяжек из гормонов Лайран. По плану Фабиуса он должен был внедряться в железу Батчера и добавлять к возможности генерации яда способность воспроизводить боевой клич Лайран, только с куда более жуткими последствиями. Что касается прочих уникальных органов Астартес, то Байль возлагал большие надежды на удачную трансформацию Бископеи с целью вновь активировать рост мускулатуры десантников, прекращавшейся в молодости, и создать тем самых воинов, сильных, как дредноуты, способных ударом кулака пробивать танковую броню. Кроме того, изучение широкоспектральных глаз Лейран дало апотекарию достаточно данных для начала опытов по улучшению Окулоба. Сотни глазных яблок сейчас трепыхались в стерильных боксах лаборатории, подобно бабочкам на булавке. Шла химическая стимуляция оптических нервов. Пожалуй, двух-трех незначительных изменений вполне хватило бы для появления на свет зрительного органа, способного видеть в кромешной тьме, на ярчайшем свету или в бешеном буйстве красок, не позволяя старта сослепнуть или потерять ориентацию. И, наконец, позади байля, на многочисленных стальных полках медицинских шкафчиков, выстроились рядами тысячи пузырьков с синеватой жидкостью. Его первый иссязаемый успех – препарат, синтезированный на основе гормонов лайранского воина, способный разбудить щитовидную железу и бескопею десантников. Фабиус уже опробовал препарат на нескольких добровольцах, воинах, обреченных на смерть из-за слишком тяжелых ранений, и обнаружил, что их метаболизм заметно ускорился, а мышечная масса явно возросла. Кроме того, полученные результаты дали возможность провести завершающую обработку и устранить риск перегрузки сердечной мышцы. Теперь препарат был готов к распространению среди детей Императора. Фулгрим одобрил его использование, и уже через несколько дней уникальная жидкость должна была растариться в крови каждого воина, кто пожелает принять ее. Примарх пока что не собирался навязывать препарат Легиону. Фабиус выпрямил спину и улыбнулся своим мыслям. Он думал о чудесах, которые создаст своими руками, руками, которые развязал ему Фулгрим. «А каких высот?» «О, каких высот он достигнет, улучшая тела детей императора!» «О да!» – прошептал Фабиус. «Ее темные глаза сияли, и в них отражались драгоценные секреты трудов императора, извлеченные на свет. Да, я познаю все ваши тайны».